срыв. Услышав условный звонок в дверь, Джамардидзе осторожно подошел к окну, встал сбоку, проверил. Улица пуста, подошел к двери. Условный звонок раздался снова, Джамардидзе заглянул в глазок. Увидев знакомый силуэт, облегченно вздохнул. «Главный!» открыл дверь. Главный кивнул, прошел в комнату, сел, поставил на пол дипломат. Некоторое время Изучал его бугра. В голове крутилось. А что, если сейчас завалить главного, выбрать момент и завалить? Он, бугор, в квартиру все равно больше не вернется. Поезд же с валютой и перстень останутся при нем. Нет, ни к чему пустое. Да и главный может еще пригодиться. Будто угадав его мысли, главный спросил глухо, что долго не открывал. «Мандражил?» «Что мандражить? Товар при мне. Я ведь, Сергей Петрович, и слинять с ним мог. Да не стал, видите?» «Куда б ты слинял?» «Главный даже не смотрел на него. Кто б тебя взял этот товар?» Рука его потянулась к карману пиджака, вползла в него, застыла. Ясно, он с оружием. «Главный прав. Он бугор. Товар этот не сдал бы никому». «Сергей Петрович, я ведь так!» Косясь, бугор отошел к стоящей в углу раскладушки. Не упуская из виду руку главного в кармане пиджака, в которой наверняка был пистолет, присел, достал из-под матраса плоский нейлоновый пояс, набитый пачками долларов. Лихо снимала его с себя в пустом гараже девица, которая была с фермачом лиха Поискал в наволочке, вот он, байковый сверток. Легко сжал, перстень здесь, ощущается под тканью. Вернулся к столу, положил перед напарником сверток, рядом пояс. Главный взял нейлоновую кишку, помял, достал пачку с зелеными бумажками. Спросил, здесь все? — Обижаете, Сергей Петрович, у нас же с вами были условия договора, да и потом что? Да и потом, зачем мне «грюны»? От них одна морока. «Грюны» — жаргон доллары. Верно, «грюны» тебе ни к чему. Бугор проследил, как главный перекладывает валюту в кожаную сумку. Вот напарник развернул байку, положил на нее перстень, стал разглядывать, сказал, наконец, «хорошо, сработали». Да, согласился Бугор. — В этом хорошо, — главный помрачнел, — а вот джвари из-за тебя упустили. — Сергей Петрович, откуда ж я знал, что джвари у Вити? — сказано было, не трогай его. — Ну, а сдал бы он нас ментам? — Никому бы он нас не сдал, только поздно об этом говорить. Главный помолчал и подвинул к бугру новый дипломат твоем. Бугор взял дипломат, положил на стол, открыл. Сколько? Пятьдесят, как договорились. Пачки в банковской оклейке уложены плотно. По виду так и есть пятьдесят тысяч. Разорвал одну, вторую. Кажется, обмана нет. Теперь он при фанере. Вдруг почувствовал, сейчас не выдержит, завоет по-собачьи. Так хочется марафету. Сергей Петрович, а порошок не забыли? Главный порылся в сумке, достал пакет, протянул, гуляй. Такой большой упаковки Бугор в жизни не видел. Взял пачку, надорвал марафет. «Все мне, тебе!» — главный встал. «Давай ключи и разбежимся». «Понятно. Сюда больше не приходи. Засветим все оба». Улыбаясь и чувствуя увесистость пачки, Бугор следил, как главный отступает к двери. «Вот он нащупал замок», — сказал, «давай ключ». «Уйдешь — захлопнешь». В Бугор достал ключи бросил. Главный поймал связку на лету. Спросил, что дальше будешь делать. Они стояли и смотрели друг на друга, будто караулили. Прыгнув кутаиси, у меня там человек и избенка с громотводом. Буду жить тихо. Кутаиси он назвал для понта. На самом деле, человека-избенка с громотводом ждали его в Зугдиде. Некоторое время главное изучал его, снова взялся за замок. «Понятно. Смотри, отваливай без шума. В воздушный и наземный транспорт не лезь. Раздобудь частника, хотя бы до сам трейдя Там возьми другого. Из фанеры не жалей, погубит тебя когда-нибудь жадность». Поймал движение бугра вперед, оттопырил карман. «Ну-ну, не с места, тормози». «Не верите, Сергей Петрович?» Главный прищурился, и Бугор выдавил. «И не надо. Я ведь вас понимаю. Он в самом деле не знал, что сделает в следующий момент». Главный открыл дверь, вышел, замок захлопнулся. Бугор облизал губы. Хотелось марафета, но нет, потерпит. Надо уходить. А то, кто его знает, может, главный сам на него наведет. Выйдя из дома, Бугор постарался сразу же смешаться с прохожими и сесть в первый подошедший автобус. Это удалось легко. Дверь захлопнулась, автобус тронулся. Шел он до зеленого мыса. Бугор зажал дипломат ногами, поправил висящую на плече сумку, где лежали бесценная упаковка и наспех засунутые вещи. Нащупал в кармане смятый талончик, пробил компостером. Огляделся. Ничего подозрительного. Публика обычная. Поразмыслив, решил все же последовать совету главного и взять частника. Вот только ехать до Самтрэйдия вряд ли кто согласится далеко. Добраться хотя бы до Ланчхути. У Ланчхути он знает трейлерную стоянку, с шоферами как-нибудь договориться. Если повезет, на трейлере можно добраться прямо до Зугдиди. На второй остановке бугор сошел. Пройдя немного вперед, поднял руку, завизжал тормозами такси, но он жестом показал, проезжай, не нужен. Минут через пять остановился москвич. Бугор приоткрыл дверцу. — Да ланчхути, не обижу. — До да ланчхути далеко, извини, не могу. — Сказал же, не обижу. Сколько просишь? Чудак, меня дома ждут. Бугор продолжал держать ручку, толстяк газанул, пришлось отстраниться, хлопнуть дверцей. Снова подняв руку, подумал, нужно сразу сказать, что дает сто, любой поедет куда угодно. Стоял минут десять, пока не увидел, выйдя из потока, метрах в двадцати впереди тормознули желтые «Жигули». Правда, кажется, кто-то проголосовал раньше, да... Вон бегут по кромке тротуара два юнца. Бугор подошел к жигулям первым. «Шеф, в ланчхуте хорошо заплачу». Парень в бейсбольной шапочке с накачанной шеей прищурился. Что значит «хорошо»? Бугор сам не понял, как губы сказали «три чирика» выругал себя. Почему «три чирика»? Он же хотел сказать «сто». Но даже подумав это, не поправился, стал ждать. Подбежали юнцы. «Эй, дядя!» «Мы первые голосовали. Отойди». Юнцы стали оттирать Бугра в сторону, но он даже не обернулся. Бугор смотрел на бейсбольную шапочку, упершись ногами и держась за дверь. Снова подумал зря, сказал насчет тридцатки. «Маловато три чирика. Полтинник!» — поставил условие водитель. Пятьдесят рублей Бугор все-таки выгодал. Но тут один из юнцов с силой рванул его за рукав. Куртка затрещала, бугор обернулся. «Отвали, Шушера!» Тот, что повыше, довольно массивный, с усиками, нагло прищурился. «Я тебе дам, отвали! Это мы машину остановили!» На ветре бетишки крепкие, и все равно он справился бы с ними, шутя, если бы не боялся шума. «Шум поднимать нельзя, убей нельзя», — сказал миролюбивый «Братцы, не берегите душу, смотрите, машин кругом сколько», — обернулся к водителю. «Хорошо, полтинник». В этот момент его толкнул в плечо второй парень. «А ну, отойди отсюда». «Наверное, бугор стерпел бы и это, но от толчка он больно ударился о дверь машины, и только поэтому все произошло быстро, помимо его воли. Пригнувшись, бугор резко и коротко ударил головой в подбородок одного, что-то хрустнуло, малый стала сидать на тротуар, потом увернулся от другого». И тот с размаху влетел в стекло, схватился за голову, застонал, из носа потекла кровь, добавил ему кулаком в печень. И в это время заверещал женский голос «Вайме, Вайме, что же вы делаете? Вы же убиваете их!» Цыкнул в женское лицо. «Тише, курица!» Женщина в ответ закричала совсем уже не своим голосом. «Убивают! Милиция! Убивают! На помощь!» Жигули рванули с места. Бугор отскочил к середине тротуара. «Только не бежать, только спокойно!» Быстро пошел, прижимаясь к ограде и стенам домов, не оглядываясь и не пытаясь увидеть, что происходит сзади» пока никто не собирался его догонять. Сдерживаясь, чтобы не побежать, свернул в боковую улочку, увеличил шаг и увидел милиционера. Сержант с рацией на портупее медленно шел навстречу. Пришлось замедлить ход, чуть опустить голову, лишь бы не обратить на себя внимание Приблизившись, сержант покосился, но ничего не сказал, прошел мимо. Разойдясь с милиционером, Бугор прибавил шагу. К счастью, впереди остановилось такси. Подошел, сказал тихо. «Шеф, плачу тройную, опаздываю». Водитель молча кивнул. Бугор сел на переднее сиденье. Сержант остановился, смотрит. «Засекает номер. Выйти? Нельзя, будет еще хуже. Он привлечет внимание. Черт с ним, мол ли, почему он смотрит». Хлопнул дверцей зеленый мыс. Водитель дал газ. Такси, развернувшись, выехала из переулка, смешалась с потоком машин. Как будто все спокойно. Идиот не сдержался, поднял базар. Надо было дать этим соплякам сесть, а самому взять другую машину. Ничего, все в порядке, вот только сержант. Но сержант мог смотреть просто так. Мало ли что ему пришло в голову. Пока шума нет. Кажется, оторвался. Хотя все равно надо сменить машину. Подумав об этом, обернулся. В потоке увидел мелькнувшую сзади синюю полоску на желтом фоне. Милицейская машина. Случайность? Желтая «Волга» идет ровно, не догоняет за ним. Выйти из такси и пересесть начальника нельзя опасно. Попросить водителя прибавить ход. Тот может заподозрить неладное. Обернулся снова. Милицейской машины больше не видно. Все-таки случайность. Или отстали специально, чтобы успокоить. Когда Бугор назвал таксисту «Зеленый мыс», Это было первое, что пришло на ум. Теперь же получилось, что он едет именно туда, куда надо, на зеленом мысу, особенно наверху, он знает каждую извилину, каждый камень. Он даже работал там, под чужой фамилией, в ботаническом саду. подойных мест там сколько угодно, отсидится до ночи, а потом уйдет. Ночью таксистов уговорить легче, запросто доедет до Ланчхути. Пусть потом таксист сообщает о нем кому угодно и что угодно. Он к тому времени успеет уехать на трейлере. Бугор снова оглянулся. Милицейской машины нет. Подождал, пока такси начнет въезд в гору, и попросил «Шеф, подвези поближе». «Сделаем!» — по серпантину шофер доставил его к воротам пансиона. Пробравшись на территорию ботанического сада, Бугор нашел укромный уголок. Забравшись подальше в кустарник, подгреб под себя срубленные садовниками старые ветви, сверху набросал листьев. Образовалась небольшая копна. Снял сумку, под голову положил дипломат, лег. Решил, можно даже поспать, здесь его никто не найдет. Уже стемнело, когда за кустами на дорожках сада вдруг послышались какие-то звуки. Звуки были слабыми, хрупкими, но бугор тут же привстал, прислушался. Показалось? Нет. Снова тоже. Бугор застыл в ожидании, в конце концов, совсем близко услышал шаги и голоса. Говорили в полголоса, напрягая слух, с трудом уловил. — Зря мы сюда потащились, товарищ лейтенант. — Милиция? — Конечно, милиция, не армия же. Черт, откуда они пронюхали? Вот долмаху, нельзя было здесь останавливаться. Впрочем, это он напрасно, место отличное. — Спокойно, Сосо. — И не базарь. Иди молча. — Да я молча, но сказать-то надо, зачем ему сюда забираться, мало ли. «Все понятно, его выдал таксист, значит, сержант все же запомнил номер». Говорившие замолчали. Потом Бугор опять усмехнулся. «Ладно, уговорил, идем, но ребятам надо сказать, пусть, как приедут, проверят». Снова шорохи, шаги, и все стихло. Бугор встал, подождал около десяти минут, вышел из кустов, двинулся к забору. Через несколько шагов лицо его стало мокрым. Он понял, что пошел дождь, подумал, «Это хорошо, собакам будет трудней». Кругом тишина, но он теперь отлично понимает, его засекли. Надо уходить, пусть даже обложен весь парк, все равно надо уходить. Прорваться можно всегда. Легко проскользнул В щель в заборе постоял. Тихо, только дождь шумит. Вдоль оврага вышел к спуску за тоннель, долго спускался к морю. Постоял, двинулся вдоль причала, у которого стояли катера, и в это время с той стороны речушки раздался шум тормозов. Бесшумно упал на причал, застыл, прислушиваясь к звукам. Шаги на той стороне скосил глаза. Точно! Милицейский уазик. Но люди, идущие вдоль парапета, его пока не видят. Что-то надо делать. Лежать так смерть. Пополз по доскам к ближнему катеру, легко перевалил через его дюралевый борт, поднял голову. На дверях каюты висячий замок — Не страшно, замок простой. Он подождет, пока уйдут люди, и снимет его, шутя, без звука.